Для греков захват Иерусалима с Аллахаддином тоже был выгоден. После всех угнетений, выпавших на долю греческого православного патриарха при католиках, греки вернулись в город к началу 13 века, остановили свое положение, лидирующие христианской общины Иерусалима. Фактически они вернули себе тот статус, которым владели до крестовых походов. Все важные святыни вновь стали принадлежать им. К началу XIII века греческий православный патриарх снова вернулся в Иерусалим из своего константинопольского изгнания. Восстановились контакты с православным миром. Значительное количество православных паломников из Сербии, России посетило тогда святые места. Краткий период восстановления католического правления в городе 1228-1244 годов, ничего не изменил в этом положении вещей, так как латиняне к этому времени ослабли. Утверждение о том, что грузины уже в тот период правили Иерусалимской общины мелькитов, источниками не подтверждается. Привилегии, которые грузины имели про аюбидах, не могут в данном случае служить доказательством. Напротив, житие святого Саввы Сербского, кому пришлось путешествовать по святой земле в 1230-е годы, Описывается единое и теплое отношение между различными христианскими православными общинами города. Саба не только тесно общался с греческим патриархом Атанасиосом II, но также и с игуменом Марсабы Николаосом. Он жил некоторое время в Великой Лавре и посещал различные общины, проживавшие в монастыре. Он конкретно упоминает грузинскую и русскую общины. Фактически, будучи в Иерусалиме, он некоторое время квартировал в монастыре Святого Креста и пожертвовал монахам большую сумму денег на постройку нового здания. Этот период относительной стабильности, однако, закончился с захватом города Хоризмийцами в 1244, когда патриарх Атанасиос II был убит. Иерусалим Пау нужен реванс, и он пришел в качестве третьего крестового похода. Весть о том, что свершилось на Востоке, получена была в Европе не сразу, и движение началось на Западе не ранее 1188 года. Первые известия о событиях в Святой Земле пришли в Италию. Для римского папы в то время не оставалось возможности колебаться. Вся церковная политика XII столетия оказалась ложной. Все средства, употребленные христианами для удержания святой земли, напрасны. Необходимо было поддержать и честь церкви, и дух всего западного христианства. Невзирая ни на какие затруднения и препятствия, папа принял под свое покровительство идею поднятия третьего христового похода. В ближайшее время было составлено несколько определений, имевших целью распространить мысль о крестовом походе по всем западным государствам. Кардиналы, пораженные событиями на Востоке, дали папе слово принять участие в поднятии похода и, проповедуя его, пройти босыми ногами по Германии, Франции и Англии. Папа же решился употребить все церковные средства к тому, чтобы облегчить участие в походе по возможности всем сословиям. Папа на Западе деятельно работал в пользу осуществления очередного крестоносного предприятия. Ему удалось поднять трех правителей. Французский король Филипп II Август, английский король Ричард I Львиное Сердце и германский император Фридрих I Барбаросса начали собирать полки. Для этого было сделано распоряжение о прекращении внутренних войн. Рыцарям облегчена была продажа леннов, отстрочено взыскание долгов. Объявлено, что все содействие освобождается христианского востока, будет сопровождаться отпущением грехов. Новым лидерам крестоносцев казалось, что они многому научились за годы крестовой истерии, и теперь снаряжение, стратегия, тактика, а главное снабжение их войск будут на высоте. В этом столь блестящем начатом походе отсутствовала, однако, общая руководящая идея. Участники похода прежде всего старались себе обеспечить добрые отношения правителей тех стран, через которые им приходилось идти. Филипп Август и Ричард направились через Сицилию, для чего должны были завязать дружественные отношения с сицилийским королем. Фридрих Барбаросса, собираясь идти на восток через Балканский полуостров, завязал сношение с венгерским королем, великим жупаном Сербии, византийским императором Исааком Ангелом и даже султаном Иконийским в Малой Азии, хоть и врагом Салахаддина, но мусульманским государем. Политические комбинации и расчеты заставили Фридриха не гнушаться даже мусульманским союзникам. В то же самое время христиане имели перед собой в виде противника неразрозненные мусульманские силы, как это было раньше, а покрытого победоносной славой, особенно после взятия Иерусалима, талантливого и энергичного Салахаддина, объединившего в своих руках силы Египта, Палестины и Сирии. Услышав о подготовлявшемся христовом походе, Салахаддин призвал мусульман к очередной борьбе с христианами этими лающими псами, безумцами, как он их характеризовал в письме своему брату. Это был своего рода контр поход против христиан. Средневековая легенда рассказывает, будто сам Салах-ад-Дин перед тем съездил в Европу, чтобы ознакомиться с положением христианских стран. По выражению одного историка, никогда крестовый поход не имел еще столь ясно выраженного характера, «Поединка между христианством и исламом». Со времени избиение католиков, и такое было в Константинополе в 1182 году, отношения между христианским Востоком и Западом были натянуты. Сближение Фридриха Барбароса с постоянными врагами Византии Норманами, выразившееся в упомянутом выше бракосочетании его сына с наследницей королевства обеих Сицилий, заставила императора Исаака еще с большим недоверием относиться к германскому императору. Несмотря на договор, заключенный представителем византийского императора с Фридрихом в Нюрнберге, перед выступлением последнего в поход Исаак Ангел начал тихой сапой прощупывать Салахаддина, против которого направлялся поход. При дворе Исаака появились послы правителя Египта и Сирии. Между ними был заключен союз против иконийского султана. В силу этого Исаак должен был по возможности задерживать на пути Фридриха, а салах Салахаддин обещал византийцам возвратить Иерусалим им. Положение саака по отношению к Фридриху становилось очень сомнительным. Но Иерусалим ему был дороже снова стал мечтать император Византии помолиться в храме гроба Господня. Между тем, крестоносное войско Фридриха заняло Филлиополь. Исаак в своем послании германскому государю называл последнего королем Алимании, а себя императором Ромеев, упрекая его в намерении завоевать греческое государство, но обещал помочь ему переправиться через проливы в Малую Азию, если только Фридрих даст ему знатных заложников из немцев и обязуется передать ему половину земель, которые немцы завоевывают в Азии. Германские послы, находившиеся в Константинополе, были заключены в темницу. Дело дошло до того, что завоевание Константинополя было уже решенным вопросом для Фридриха, который написал своему сыну Генриху, приказывая собирать у берегов Италии флот и добиться у папы проповеди крестового похода против греков. Между тем, Войска Фридриха, захватив Адрианополь, заняли область современной Болгарии почти до самых стен Константинополя. Источник отмечает, весь город Константинополь дрожит, думая, что уже грозит его разрешение и истребление его населения. В это трудное время Исаак уступил. Между ними Фридрихом был заключен мир в Адрианополе, главные условия которого заключались в следующем. Исаак давал суда для перевозки войска Фридриха через проливы в Малую Азию, вручал заложников и обещал снабжать крестоносцев пропитанием. Весной 1190 года переправа немецкого войска в Азию состоялась. После изнурительного похода по Малой Азии крестоносное ополчение с трудом дошло до границ государства Малой Армении. В пределах Киликии, современной Анталии, где император случайно утонул в реке 1190, после чего его войско рассеялось по разным направлениям. В лице Фридриха сошел в могилу самый опасный враг Салах-ад-Дина. Наступил 13 век. Весь Ближний Восток продолжал оставаться ареной жестокой борьбы христиан с мусульманами. Казалось бы, какой здравомыслящий еврей отправится в такую годину поклониться святым местам и славе отцов в эрец Но нашелся-таки такой раби Шмуэль бен Шимшон, который побывал в Палестине в 1210 и оставил после себя записки. В целом он описывает достаточно удовлетворительную картину. Самое сильное потрясение, правда, ждало его не в Иерусалиме, а под Сфатом, где он обнаружил двух арабов, постоянно подливающих масло в светильник у могилы раби Ханнины бенгеркана Казалось, раби Шмуэль просто не замечал вокруг себя крестоносцев. Попытка христиан вновь отвоевать Иерусалим у мусульман закончилась, как мы видели, неудачей. Но она их не обескуражила. Меньше чем через 30 лет после смерти Фридриха попытку вернуть Иерусалим предпринял немецкий император Фридрих. Фридрих II, и эта попытка оказалась успешной. Начало все как обычный военный поход. По прибытии в Акко в сентябре 1228 император Фридрих вместо боев немедленно приступил к переговорам о возвращении святых мест христианам. Почва для этих переговоров была приготовлена уже давно. По прибытии на восток император имел основание рассчитывать на переговоры с султаном Аль-Каммилем, и добиться от него решительных уступок. Он отправил к султану посольство с подарками, предлагая ему сдать христианами Иерусалим без войны. Султан ответил со своей стороны посольством и уверением в дружбе, хотя уклонился от разрешения вопроса об Иерусалиме. Нужно было принять более решительные меры. С большим трудом победив упорство патриарха Иерусалимского и магистра фрыцарского ордена, он стал издавать приказы, во имя Бога и христианства, и тем побудил присоединиться к Нему колеблющихся».